Любовь ваша к Богу искренна. а можно спастись, и, живя в миру, вы одно из прекраснейших его украшений и подаете ему пример святой жизни. В эту минуту доложили о госпоже де Гроссен. Она явилась руководимая местью и великим отчаянием. «Мадемуазель», — сказала она, — «ах, тут господин Кюре, умолкаю, умолкаю». Я пришла поговорить с вами по делу, но вижу, что вы заняты важным разговором. — Сударыня, — молвил Кюре, — освобождаю вам поле действий. — О, господин Кюре, — сказала Евгения, — возвращайтесь же через несколько минут, ваша поддержка мне сейчас крайне необходима. — Да, бедное дитя мое сказала госпожа де Грассен. «Что вы хотите сказать?» спросили мадемуазель Гранде Кюре. «Разве я не знаю, что возвратился ваш кузен и что он женится на мадемуазель Добрион? От женского глаза ничего не скроется!» Евгения покраснела и смолчала но решила на будущее время усвоить бесстрастную манеру держаться, какую умел напускать на себя ее отец. «Ну что ж, сударыня, — отвечала она с иронией, — у меня должно быть плохой женский глаз. Я вас не понимаю. Говорите». Говорите в присутствии господина Кюре, вы знаете, он мой руководитель. Хорошо, мадемуазель, вот что пишет мне де Грассен, прочтите, следующее письмо. Дорогая жена, Шарль Гранде прибыл из Ост-Индии, он уже месяц как живет в Париже. Месяц — Месяц? — повторила про себя Евгения, опуская руку. После остановки она снова приняла за письмо. Мне пришлось два раза ждать в передней, прежде чем я добился разговора с этим будущим графом Добрион. Хотя весь Париж говорит о его свадьбе уже сделано церковное оглашение. Значит, он писал мне в ту самую минуту, когда, — подумала Евгения, — она не кончила. — Не воскликнула, как парижанка, негодяй. Но презрение, хоть и невыраженное, Было того не менее полным. До свадьбы еще далеко маркиз Добрион не отдаст дочери за сына несостоятельного должника. Я пришел сообщить Шарлю, как мы, его дядя и я, заботились о делах его отца и какими ловкими ходами нам удавалось до сих пор успокаивать кредиторов. У этого наглого мальчишки хватило совести ответить мне, целых пять лет денной ночью отстаивавшему его интересы и его честь, что отцовские дела его не касаются. Поверенный имел бы право потребовать с него 30-40 тысяч франков гонорара, 1% процент суммы долга, но посмотрим. Он должен самым законным образом миллион двести тысяч франков кредиторам, и я сделаю так, что его отца объявят несостоятельным, Я ввязался в дело доверия с слово старому крокодилу Гранде, и надавал обещание от имени этой семьи. Если граф Добрион мало заботится о своей чести, то моя честь для меня весьма не безразлична, поэтому я объясню кредиторам, в какое попал положение. Однако я слишком уважаю мадемуазель Евгению, с которой в лучшие времена мы думали продниться. И не хочу действовать раньше, чем ты поговоришь с нею об этом деле». Тут Евгения холодно вернула письмо, не дочитав его. — Благодарю вас, — сказала она госпожа де Грассен. Мы посмотрим. — Сейчас у вас голос точь-в-точь, точь, как у покойного отца, — сказала госпожа де Гроссен. — Сударыня, нам следует получить с вас 8100 «Франков золотом!» — напомнила ей Нанетта. «Совершенно верно. Будьте любезны пойти со мной, госпожа Курноя!» «Господин Кюре!» — сказала Евгения с благородным самообладанием, внушенным ей мыслью, которую она собиралась выразить. «Было бы это грехом оставаться в состоянии девства, будучи замужем. О, это вопрос совести, решение которого мне неизвестно. Если вы желаете знать, что думает об этом в своем компендиуме де матримонио о браке знаменитый Санчес, я мог бы сказать вам это завтра, Кюре ушел. Евгения поднялась в отцовский кабинет и провела там целый день в одиночестве, не пожелав сойти к обеду, несмотря на настояние и просьбе на нетты. Она появилась только вечером, когда собрались обычные члены ее кружка. Никогда салон семейства Гранде не был так полон, как в этот вечер. Новость! О возвращении к глупой измене Шарля распространилось по всему городу. Но как бы чутко, как бы не чутко было любопытство посетителей, оно осталось неудовлетворенным. Евгения приготовилась к этому не дала проступить на спокойном лице своем неединому из волновавших ее жестоких переживаний. Она с улыбкой на лице отвечала тем, кто хотел выразить ей участие грустным взглядом или словами. Она сумела также скрыть свое несчастье под покровом любезности. Около девяти часов игра кончилась, игроки отходили от столов, рассчитываясь и споря о последних ходах виста и присоединяясь к кружку собеседников. В ту минуту, когда гости поднялись все разом, чтобы разойтись, произошло неожиданное событие, нашумевшее по всему Самюру, оттуда по округу и по четырем соседним префектурам. «Останьтесь, господин председатель», сказала Евгения господину Бонфону, «увидя, Что он взялся за трость. слове не оказалось никого в этом многочисленном собрании, кто бы не почувствовал волнение Председатель побледнел и принужден был сесть. «Председателю миллионы!» сказала мадемуазель де Грибокур. «Ясно. Председатель де Бонфон женится на барышне Гранде», воскликнула госпожа Дорсон Валь. «Вот лучшая ставка за всю игру». Сказал Абат. Большой шлем, сказал нотариус. Каждый сострел, сказал свой каламбур. Всем представлялась наследница, возвышающаяся на своих миллионах, как на пьедестале. Драма, начавшаяся 9 лет назад, подходила к развязке. Предложить перед лицом всего самюра, Председателю остаться, разве? это не значило объявить, что он ее избранник. В маленьких городах приличие строго соблюдается, и такого рода нарушение их равносильно самому торжественному обещанию. «Господин председатель», — сказала Евгения взволнованным голосом, когда они остались одни, — Я знаю, что нравится вам во мне. Поклянитесь мне оставить меня свободной на всю мою жизнь не напоминать мне ни об одном из прав, какие женитьба дала бы вам на меня. И рука моя ваша». «О!» — продолжала она, видя, что он становится на колени. «Я не все сказала». Я не должна обманывать вас, сударь. Я ношу в своем сердце неугасимое чувство. Дружба будет единственным чувством, каким я смогу одарить своего мужа. Я не хочу ни оскорблять его, ни поступать против велений моего сердца. Но я отдам вам свою руку и свое состояние только при условии, что вы окажете мне... «Одну огромную услугу!» «Вы видите, я готов на все!» «Вот полтора миллиона франков, — господин председатель, — сказала Евгения, доставая спрятанный на груди ордер на получение 100 акций Государственного банка. «Поезжайте в Париж. Не завтра». Не этой ночью, а сию минуту. Отправьтесь господину Деграссену, узнайте у него имена всех кредиторов моего дяди. Соберите их, уплатите. Все до одного оставшиеся после него долги. Капитал и пять процентов на него со дня долга до дня платежа. Наконец, соблаговолите получить общую нотариальную расписку — С соблюдением всех формальностей. Вы служите в судебном ведомстве, вам одному, доверяюсь я в этом деле. Вы человек верный, порядочный, опираясь на веру в ваше слово, продуя через опасности жизни под защитой вашего имени. Мы оба будем снисходительны друг к другу. Мы знакомы так давно, Мы почти родные. Вы не захотите сделать меня несчастной?» Председатель упал к ногам богатой наследницы, трепеща от радости и томления. «Я буду вашим рабом», — произнес он. Получив расписку, продолжала она, бросая на него холодный взгляд. «Вы отнесете ее со всеми оправдательными документами моему кузену Гранде и передадите ему вот это письмо. Когда вы возвратитесь, я сдержу слово». Председатель понял, что руку барышни Гранде получит только под влиянием оскорбленной любви. И он поспешил исполнить ее приказание с величайшей быстротой, чтобы как-нибудь не произошло примирение между влюбленными. Когда господин де Бонфон ушел, Евгения упала в кресло, заливаясь слезами. Все было кончено. Председатель сел в дилижанс и на другой день вечером был уже в Париже. На утро он отправился к деграссену. Чиновник собрал кредиторов в конторе нотариуса, где хранились долговые обязательства. Взаимодавцы явились все до одного, хотя это были кредиторы, надо отдать им справедливость. Они были точны. Здесь председатель де Бонфон от имени Мадемуазель Гранде уплатил им должный капитал и проценты. Уплата процентов была одним из удивительнейших событий в парижском коммерческом мире того времени. Получив расписку, засвидетельствованную нотариусом, уплатив Дегроссену за его хлопоты 500 тысяч франков, назначенные Евгенией, председатель отправился в особняк Добрионов и застал Шарля, когда он входил к себе в покое, удрученный объяснением с тестем. Старый маркиз только что заявил, что выдаст свою дочь за Шарля лишь в том случае, когда все кредиторы Гильйома Гранде будут удовлетворены. Председатель прежде всего передал ему следующее письмо. Кузен, господин председатель де Бонфон, по моей просьбе, «Вручит вам расписку кредиторов в уплате им всех долгов моего дяди, а также расписку, которой я удостоверяю, что эти суммы получила от вас». До меня дошел слух о возможном объявлении банкротства. Я подумала, что сын банкрота, пожалуй, не мог бы вступить в брак с мадемуазель Дебрион. «Да, кузен». Вы правильно рассудили о моем уме и моих манерах. Нет во мне ничего светского. Ни расчеты, ни нравы света мне незнакомы, И в свете я не могла бы доставить вам те удовольствия, какие вы хотите там найти. Будьте счастливы, следуя общественным условностям, которым вы приносите в жертву нашу первую любовь. Чтобы сделать ваше счастье полным, самое большее, чем я могу вас одарить, — это честь вашего отца. Прощайте. Вам всегда будет верным другом. Ваша кузина Евгения. Председатель улыбнулся, услышав восклицание, от которого не мог удержаться этот честолюбец, получив в руки подлинный акт. «Мы можем объявить друг другу о наших свадьбах», — сказал он Шарлю. «А вы женитесь на Евгении?» Что же, очень рад, очень рад, она хорошая девушка, но, продолжал он вдруг пораженный, блеснувшей мыслью, значит, она богата. Четыре дня назад, ответил председатель с насмешливым видом, у нее было около 19 миллионов. Но сегодня у нее только семнадцать.